Глава двадцать пятая. Кто я? Я есть, я здесь. Повторил голос. Кто вы? Кто ты? Хорда? Нет, это не Хорда. Уверенно произнес председатель, в г л я д ы в а я с ь в пространство. Варидокс облегченно вздохнул, поднял голову, распрямил спину и, сложив руки у груди, с еле заметной улыбкой посмотрел вверх. Я есть, я здесь, я существую везде, во всем, всегда. Я есть. Пропел голос. Это она! Восторженно заявил р а д а л и р Фельх, вознес руки вверх и поклонился, приветствуя драгоценную гостью. Архангелы последовали его примеру и одновременно сделали тихий поклон. Председатель не стал предпринимать попыток объяснить себе причину возникновения голоса Фаняши на совете. Он понимал, что никто из присутствующих не обладал способностью создавать чувственное желание на уровне сердца. И даже догадка о том, что это мог быть в а р и д о к с не набрала силы. Конечно, его посетила мысль о необходимости в срочном порядке в этом разобраться, однако он осознавал. Что само это событие и появившаяся возможность открыть источник энергии пробуждения имеют для настоящего и даже будущего цивилизации намного большее значение. Будучи опытным и мудрым председателем Совета Архангелов р а д о л и р Фельх, как никто знал, что в любом деле важно уметь расставлять приоритеты, делать выбор, принимать решения, составлять план действий и следовать намеченному плану. Бросив быстрый оценивающий взгляд на Варидокса, председатель взмыл под купол зала заседаний и, расставив руки по сторонам ладонями вверх, обратился к пространству: Ефания Арас, Фаняша, торжественно и осторожно позвал он: Вы слышите нас? Ответа не последовало. Все ждали, затаив дыхание. Мы рады приветствовать ваш развоплощенный дух, превратившийся в звук. Уважительно и напевно заговорил Радалир. Омм, отозвались архангелы, повинуясь движению рук председателя. Ваше присутствие и внимание крайне важны для нас. С почтением склонив голову, добавил председатель. Омм, подтвердила публика. Радалир решил, что пора переходить к делу. О том, насколько долго задержится звук в их пространстве, он осведомлен не был. Нам нужна ваша помощь, Ефания а р о с Громко и медленно произнес председатель. Мы искали вас в надежде, что вы сможете раскрыть секрет получения великой энергии пробуждения. Наша цивилизация находится на грани исчезновения. торжественно и м о н о т о н н о продолжил председатель, медленно поворачиваясь и двигая руками так. словно хотел жестами помочь своим объяснениям. Это уже случалось не раз. Цивилизации появлялись, существовали какое-то время и потом исчезали, так и не сумев набрать достаточной энергии для совершения великого перехода. Впервые на этом слове р а д а л и р поднял указательный палец вверх. Впервые в истории вселенной появился шанс спасти цивилизацию. Помогите нам в этом, пожалуйста. На вас одна надежда. р а д а л и р махнул руками вверх и отправил под купол изображение, на котором Фаняша склонялась над спящей Алисой. Архангелы прикрыли глаза руками, помитуя о том, что через мгновение эта картинка превратится в непереносимое и с п е п е л я ю щ е е свечение. Вы сумели открыть источник этой энергии. громко и величественно произнес председатель, щурясь от яркого света беспощадно льющегося с изображения. Мы просим вас подсказать нам, что вы сделали, как вы это сделали. Откройте, пожалуйста, секрет. Поделитесь с нами. Выждав некоторую паузу и осознавая тамящую тишину, он задал вопрос: Вы слышите нас, Фаняша? Слышу. Прозвучало звонко в ответ. Председатель вздрогнул от неожиданности и начал размахивать руками, чтобы сократить интенсивность света или же свернуть изображение, на которое было уже невозможно смотреть. Движения рук р а д а л и р а рождали клубы дыма и мягкие переливающиеся шары, которые быстро меняли форму и затем лопались, создавая резкие щелчки и разноцветные вспышки. Испугавшись, Архангелы как по команде сложили руки домиком над головой. Зная, что это первый способ защиты от тех видов опасности, которые не поддаются анализу и контролю, мне становится все труднее это контролировать. Что-то происходит! Срываясь на крик, твердил председатель, осознавая, что руки перестают его слушаться и посылают в пространство ненужные, не согласованные с ним сигналы. Вот это да! Радостным голоском сказала Фаняж. Вот оказывается, как проходят советы архангелов. Мне так хотелось однажды на них побывать, но свои дела оказывались важнее советов. Как у вас тут интересно и тихо? Добавила она и закашлялась. в з г л я д ы Архангелов с особым вниманием были устремлены в центр, где ко всеобщему изумлению среди рассеивающегося дыма на их глазах начал появляться образ девочки ангела в нежно-голубом платье с растрепанными каштановыми волосами, с широко распахнутыми озорными карими глазами. Радалир обхватил голову руками и настороженно посмотрел на девочку. Что же вы замолчали? удивленно спросила Фаняша, плавно размахивая руками, чтобы поскорее отогнать от себя клубы дыма. Вы что-то хотели узнать? снова спросила она, не дождавшись ответа на первый вопрос. Мы, да, чуть запинаясь, подтвердил председатель. Резко махнул головой, словно в попытке сбросить с себя пелену иллюзий, если таковая была. Фаняша осталась на прежнем месте. р о д а л и р любовался невероятным явлением и перестал спешить вести диалог. Кто вы? Раздался голос из глубины зала. Вы не узнаете меня, господин Варидокс? отозвалась девочка. Это же Фаняша! С выражением восторга на лице произнес председатель. Но как? Не скрывая шока, з а ш е п т а л Варидокс. Как такое возможно? В этом мире возможно все. Скромно опустив глаза, процитировала Фаняша. Председатель прикрыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог вымолвить ни слова. Остальные архангелы снова начали создавать поле тишины, такое ровное и чистое, что голоса Варидокса и ф а н я ш словно набрали с и л у Своими глазами видел, как вы развоплотились. Как рад, что это не так, Варидокс осекся. Вы же исчезли полностью. Мы же с вами знаем, что полностью я не могла, сказала Фаняша. Я тоже помню, как исчезла, а теперь появилась снова. Или не исчезала, или не появлялась. Фаняша заметно развеселилась. И кстати, это очень бодрит. Каждому время от времени рекомендую практиковать это. Исчезнуть однажды, чтобы возродиться. Такой опыт интересный, непередаваемые ощущения. И сейчас я как никогда чувствую себя живой и н а с т о я щ е й Как вы это сделали? – спросил Варидокс, подлетая ближе к Ангелу, чтобы убедиться в том, что глаза его не о б м а н ы в а ю т При всем моем уважении, господин председатель, разрешите мне, пожалуйста, лично разобраться в этом. Обратился он к Радалиру. Вы понимаете, для меня это тоже особый момент. Председатель спокойно кивнул. Многие архангелы покидали свои места и подлетали ближе, рассматривая чудесное явление, которым для них стало возникновение Фаняши на совете. Девочка со спокойной улыбкой легко покружилась, затем сделала несколько поклонов в разные стороны. Она даже протянула руку навстречу изумленной аудитории, как бы предлагая им на ощупь убедиться в том, что она не мираж, не игра воображения, а реально существует. Но тут же вспомнила о том, Что у Архангелов отсутствует осязание. Эх, вздохнула она, аккуратно убрала непослушные пряди за уши, наслаждаясь ощущением своих волос. Затем пригладила подол платья и с радостью обнаружила, что письмо от Эльдореля на месте. Как видите, я есть. Пожав плечами, сказала она и с огриевой улыбкой продолжила: "Вы заметили? Я есть не только звук, но и изображение", добавила Фаняша и захихикала. Архангелы продолжали держать тишину. Все молча разглядывали ангела, в слушаясь и в в каждое произнесенное слово. У меня есть для вас один секрет. Хочу поделиться, если вы позволите. Прищурившись, предложила Фаняша и улыбнулась, наблюдая, как архангелы з а т а и л и дыхание и вытянулись вперед, готовые слушать ее внимательнее. На самом деле, не существует никакого я. т а и н с т в е н н ы м голосом прошептала она, осторожно встраивая звуки в могущественное пространство вокруг нее. Архангелы нахмурились. Эта фраза была не в их парадигме. Они часто принимали разрушающие их привычные убеждения ситуации и слова, но всегда были готовы к этому заранее. Правда, правда, кивая, заговорила Фаняша. Поверьте мне, пожалуйста, я прожила это. Девочка медленно начала подниматься вверх, оглядывая пространство вокруг и восхищаясь несметным количеством архангелов, с о б р а в ш и х с я на совете. Вы архангелы, вы умеете доверять опыту, уважаете абсолютные знания и обучаете этому все живое, ведь так? – спросила Фаняша и тут же начала отвечать, не дожидаясь реакции публики, все еще пребывающей в шоке от ее появления. Я расскажу вам о своем личном опыте. о своих переживаниях и, возможно, вы посчитаете их абсолютным знанием, предложила Фаняша. Позволите? Изумленная аудитория молчала. Они так внимательны, подумала Фаняша и улыбнулась. Пожалуй, самые благодарные слушатели те, кого нам удалось чем-то очень сильно удивить. Вот рецепт удачного публичного выступления: с самого начала удивить, ошеломить, поразить, лишить дара речи. Тогда публика будет готова внимать каждому вашему слову. Я начну с вашего позволения, предложила Фаняша и стала неторопливо рассказывать, уверенная в том, что архангелы настолько хорошо ее воспринимают, что разрешат ей не спешить и не перебьют ее. Последнее время мне было интересно понять, кто я. И каждый раз, когда мне казалось, что я находила ответ на этот вопрос, мне вдруг открывалось что-то новое. И я понимала, что являюсь чем-то большим, чем то, с чем себя о тождествляю. Так однажды я поняла, что я больше, чем тело. Это произошло, когда я вспомнила себя в то время, когда еще была человеком. Потом моего тела не стало, а я продолжала существовать. Следующий опыт привел меня к осознанию того, что я больше, чем мысли, больше, чем желания и поступки, памяти, воображения. Больше, чем чувства и ощущения, больше, чем любая идея о том, чем я являюсь. Это не просто объяснить словами. Слова ограничивают. Но я попробую. Фаняша сделала паузу, одарила публику доброй и открытой улыбкой и продолжила. Все, что, как мне казалось, является мной, каждый раз рассеивалось, рассыпалось, когда я начинала изучать это, наблюдать, рассматривать, и однажды. Когда я поняла, что не осталось ничего, за что можно было бы зацепиться моему ищущему, н е у г о м о н н о м у я, все вдруг стало так просто, так чисто и ясно. Мне открылось, что я – это только слово, которое нужно для удобства общения, взаимодействия. Я – это просто мысль, идея, а по сути я есть все, и все есть я, все едино. Все одно до тех пор, пока я чувствовала себя отдельно от мира, искала свою особенность, уникальность, меня одолевали желания, сомнения и страхи. И главный страх заключался в том, что мое я боялась исчезнуть. Но когда мне открылось, что на самом деле не существует никакого я, что это всего лишь мысль, то и исчезать стало нечем. Понимаете? От волнения Фаняша закрыла глаза. и вспомнила те недавние несколько часов, когда она была слепой. сила опыта подкрепила ее, и она продолжила. ведь если нет никакого я, то нечему р а з в о п л о щ а т ь с я и можно жить вечно, если ощутить себя неотъемлемой частью целого, частью всего, раствориться, соединиться с миром, стать каплей в океане жизни, стать небом, по которому плывут облака. на этих словах она открыла глаза. И с особым теплом и благодарностью посмотрела на в а р и д о к с а Стать частичкой воздуха, искркой о в огне. Я поняла, чтобы существовать по-настоящему, нужно потерять свое я и осознать, что каждый из нас есть всегда, во всем, везде. Наверное, поэтому сейчас вы видите меня, а я вас. Я здесь, я есть. Мы здесь, мы есть. Каждый из вас, каждый из нас, сказав это, Фаняша глубоко вздохнула, прикрыла глаза и улыбнулась, стараясь с о в л а д а т ь со страхом и изумлением. Радалир взял себя в руки, пригладил бороду и заговорил мягким и спокойным тоном: "Фаняша, мы благодарим вас за информацию о вашем я". Это воистину ценное знание, которое мы обязательно зафиксируем и сохраним в архиве знаний и воспоминаний для будущих поколений. Полагаю, это будет полезно, и мы рассмотрим возможность ввести это в школьную программу. Сказав это, председатель кивнул головой высокому седовласому архангелу, сидящему в первом ряду правого крыла, и тот сразу же принялся что-то записывать и зарисовывать двумя руками на появившемся словно из ниоткуда свитке. Однако, продолжил председатель, обращаясь к Фаняше, мне жаль напоминать об этом, но в случае исчезновения цивилизации ни эти, ни какие-либо другие собранные знания не будут иметь особого смысла. Поэтому наиболее важным для всех нас остается вопрос получения энергии для осуществления великого перехода. Вы это понимаете? Архангелы, находящиеся в зале, как по команде одновременно издали возглас согласия и обратили взоры на Фаняша. Если я как-то могу быть еще полезна для вас, я сделаю все, что от меня зависит. Раскрывая руки, сказала Фаняша. Да, мы увидели, что вы нашли источник этой энергии, объяснил председатель. Легкое свечение было замечено в те моменты, когда вы находились вместе с Эльдарелем Намором. А дальше. Самый мощный поток энергии пробуждения был зафиксирован, когда вы находились рядом со своим человеком Алисой. Расскажите, пожалуйста, что вы делали? Ничего особенного, подняв брови, сказала Фаняша, пытаясь вспомнить, что необычного происходило, когда она была рядом с Алисой и э л ь д а р е л е м Я просто люблю их. Ой, то есть ее. Фаняша смутилась, но взяв себя в руки, заключила: очень люблю. Мы понимаем, что вы ее, то есть их, любите. Невозмутимо подтвердил председатель. И, конечно, мы проводили эксперименты, выбирали ангелов, которые испытывают особые сильные чувства по отношению к своим людям, но ничего подобного не происходило. Энергия пробуждения не появлялась. Может быть, вы все-таки вспомните, что еще вы делали, что-то особенное говорили? Может быть, прикасались к своему человеку? предположил председатель. Да, отозвалась Фаняша. Я обнимала ее. Что, простите? удивленно переспросил председатель, подлетая ближе к девочке. а р х а н г е л ы синхронной волной наклонились к центру, где находилась Фаняша. В этом, правда, нет ничего особенного, оправдываясь, сказала девочка, не понимая, почему ее слова вызвали такое удивление. Это было моим самым настоящим и естественным желанием обнять кого люблю. Вот оно. Тихо и таинственно произнес председатель, задумчиво поглаживая бороду. Вот в чем секрет. Да, конечно, он был скрыт от нас все это время. Любовь любви рознь. По залу понеслось изумленное перешептывание. Все обсуждали необычную находку, сделанную ф а н я ш е То есть. Вы хотите сказать, что для получения энергии пробуждения нужно, чтобы ангел обнял своего человека? Задумчиво произнес председатель, взглядом призывая высокого седовласого архангела записывать то, что он произносит. Не знаю, пожало плечами Фаняша. Мне просто захотелось, я сделала и действовала из ощущений сердца. Это очень интересно. А теперь нам хочется это проверить, решительно заключил председатель. Ваше чудесное появление дает возможность провести серьезный публичный эксперимент в присутствии избранных представителей Совета Архангелов, что позволит нам в моменте зафиксировать и заснять все происходящее. Вы же сможете еще раз повторить это действие? Обнять Алису? Слегка удивившись, сказала Фаняша. Ну конечно, для меня это просто и приятно. Вы позволите назначить время и место этого события? Уточнил председатель и жестом призвал седовласого архангела приготовиться записывать важную информацию. Фаняша кивнула. Через несколько минут настанет день рождения Алисы. который также станет днем планового свидания ангела и человека. Насколько мне известно, вы не подавали заявку, н а другое время. Да, признаться, как-то не до этого было. С легкой иронией заметила Фаняша и провела рукой по лбу, изображая усталость. Девочка испытала радость от того, что снова могла чувствовать свои собственные прикосновения. Прикрыв глаза, она осторожно коснулась щеки. Плавно провела рукой вдоль шеи к противоположному плечу, мягко скользнула одной рукой вдоль другой, потом соединила две ладони и скрестила пальцы. Сначала легко и нежно, потом сильно и крепко, наслаждаясь каждым оттенком своих ощущений. Следовательно, в этот день мы можем ожидать от вашего человека особой чувствительности и расположенности к о б щ е н и ю с ангелом. Громко произнёс Архангел. И это, я полагаю, создаст благоприятные условия для появления энергии пробуждения и, возможно, повлияет на ее мощность. Нам нужна ваша помощь, Фаняша. Кем бы вы ни являлись, проницательно проговорил председатель и тут же протянул ангелу внезапно появившийся в его руках небольшой свиток и два пера. Подтвердите, пожалуйста, свое согласие на публичный эксперимент. В целях обнаружения источника уникальной энергии для осуществления великого перехода. Да, конечно, буду рада видеть вас всех в гостях у Алисы. Не уверена, отозвалась Фаняша. Я понимаю, как это важно для всех нас. Хорошо, я обниму свою Алису. Сделать это мне легко и приятно, добавила она и подписала документ. Среди архангелов послышался одобрительный шепот и вздохи облегчения. В зале в о ц а р и л а с ь атмосфера всеобщего одушевления и надежды на спасение. Тогда позвольте нам подготовить все необходимое, ровным и заметно более радостным тоном сказал председатель. Где и в котором часу вам удобно будет провести эксперимент? Я могу обнимать свою Алису где угодно и когда угодно. ответила Фаняша, удивившись тому, как много значения и важности Архангелы придают такому простому действию, как объятие. Специально созданная группа для проведения уникального эксперимента будет готова через несколько минут. Уверенным и почти приказным тоном сообщил Радалир Фельх. Хорошо, согласилась Фаняша. Тогда встретимся у Алисы дома? Через несколько минут, добавила она, поклонилась председателю. Бросила быстрый взгляд на господина Варидокса и исчезла. В Москве, в квартире Алисы Самойловой, через несколько минут громко и немного растерянно повторил р а д о л и р обескураженный новым внезапным исчезновением ф о н я ш и